Да что, по-твоему, значит округлить счет? Двадцать вместо двенадцати. Дорого. Хорошее дело никогда не дорого. Ну, ладно, сказал сэр Вильямс. И он уехал, дав Ракамболю самые обстоятельные наставления и оставив ему горсть луидоров на непредвиденные расходы, которые могли быть вызваны надзором за двумя молодыми девушками. Решительно рассуждал сам с собой сэр Вильямс, в то время как экипаж его ехал крупной рысью по улице Ада. «Решительно я не знаю, чего мне больше хочется — любви маленькой Жанны или 12 миллионов моей будущей супруги. Дон Жуан и положительный человек вечно борются во мне». Когда баронет уехал, ракомболь расположился настоящим хозяином в маленьком доме по улице Бужон и затем отправился в Бужеваль повидаться со вдовою Фипар. Ужасную старуху мучили угрызения совести. Она раскаивалась, что продала Никола сэру Вильямсу, и ракомболь застал ее очень опечаленный. — Чего жалеть, маменька? — сказал негодяй. — Что сделано, то сделано. Ах! — вздохнула вдова Фипар. Славный малый был этот бедняга Никола. Только и колотил же он вас, смелая маменька. Это правда. Но это не беда. И вдова закрыла глаза рукой. «Его, наверное, отправят на гильотину», — сказала она, плача. «Эх, да ведь это минутное дело. Эту штуку я часто видала у заставы сен -Жак. Хладнокровно продолжал рокомболь. «Надо все видеть». И ко всему привыкнуть. Как знать, меня и самого, может быть, когда-нибудь скосят Но я и хотел посмотреть на эту операцию. Вдова Фипар застонала. Клянусь, — рассуждал негодяй, — если бы можно было вернуться, я бы охотно дал себя подкосить, чтобы испытать. Приятно должно быть. Вдова Фипар все плакала. В этой мегере как будто проснулось нечто вроде привязанности к ее старому любовнику. Привязанности а то нельзя было бы назвать любовью, не желая профанировать это слово. Это была какая-то скотская привязанность. Никола бил ее, как сказал Рукамболь, а огрубевшие женщины любят быть битыми. Рукамболь понял, что в минуту покаяния вдова пойдет, пожалуй, опять к комиссару, и даст новые показания, которые совершенно изменит ход дела. — Все это вздор, маменька, — сказал он. — Что сказано, то сказано, и вы найдете молодца, который будет почище Никола во всех отношениях. Никола разве стоит тех четырех тысяч франков, которые вам заплатит за него капитан? Слова 4000 франков несколько успокоили отчаявшуюся вдову. — Послушайте, маменька, — продолжал рукамболь, — четырьмя тысячами больше, четырьмя тысячами меньше. Для капитана это небольшой расчет. Если вы будете вести себя как следует, я обещаю вам 8000 тысяч. Вдова Фипар подняла голову. — Ты? — сказала она. — Ты мне обещаешь? — Обещаю. И сдержу слово. Вдова с изумлением смотрела на рукамболя. «Будьте спокойны, я знаю, что говорю. Капитан сделает все, что я захочу». «Так спроси у него десять тысяч вместо восьми», сказала вдова Фипар, мгновенно утерев слезы. «Идет десять тысяч», отвечал Рокомболь, довольный переменой чувств вдовы. «Но вы будете умны?» «Мы купим землю в Берси», продолжала вдова, «новое направление мыслей, которое уже установилось». В Берси виноторговцам житье. Там они все наживаются. Да, — сказал рокамболь Но вы должны будете свидетельствовать в суде. Вдова вздохнула в последний раз. Делать нечего, — сказала она. И аккуратно, да, не поморщившись. Ни одного слова правды. Да-да, я тебе обещаю. Заметьте, — Что капитан уехал и приедет не раньше, как через две недели, — сказал рокомболь. — Кто их знает, когда будут судить Никола? — Во всяком случае, деньги-то вы уж после сенокоса получите.